Глава десятая «Нащупайте треугольный имплант между ключицами». «Имплант?» Я нашарил его пальцами, а, скосив глаза, даже смог разглядеть его. Направленный вниз треугольник из серебристого металла, глубоко уходящий под кожу, и, судя по тому, как твердо он сидит, закрепленный на костях. Едва я коснулся его, перед глазами высветился полупрозрачный интерфейс. Первая вкладка — это снаряжение и краткий обзор характеристик персонажа. Так, ну тут все довольно стандартно. Интерфейс для такого рода игр мало меняется последние лет сто. Да и зачем ему меняться, если все удобно и интуитивно понятно? Вот кукла персонажа, на которой обозначены слоты под экипировку. При взгляде на три пустых слота слева от куклы высветилась подсказка «Реликвии странников». Там же слева были зарезервированы два пустых слота под оружие. Справа же виднелись тоже два, но уже заняты В первом обнаружился комбинезон новичка Тип – одежда Материалы – синтетическая ткань, мягкая кожа, сталь Инкрустация – недоступна Предметы новичка Во втором – ботинки новичка Тип – обувь Материалы – мягкая кожа, резина, синтетическая ткань Инкрустация – недоступна Предметы новичка Информация обо всем надеваемом снаряжении будет отображаться в слотах справа от фигуры персонажа, пояснил голос. В отличие от оружия и реликвий, оно не имеет ограничений по количеству слотов. Однако нельзя надеть одновременно два элемента снаряжения одинакового типа, например две пары ботинок или два комплекта одежды. Понятно. А например, какую-нибудь броню поверх этого комбинезона? Комбинезон имеет тип одежда. Поверх него можно надевать снаряжение с пометкой «Броня». Логично. Слева располагаются слоты под экипированное оружие и реликвии. Снизу 12 слотов быстрого доступа, в которые можно поместить дополнительное оружие, аптечки и другое оборудование. К сожалению, для базового аккаунта эта функция недоступна. Ну, начинается. Впрочем, это ожидаемо. Бесплатный сыр только в мышеловке, и наверняка всякие мелкие, но досадные ограничения ожидают обладателей бесплатных аккаунтов на каждом шагу, постоянно намекая, что неплохо бы все таки заплатить. Вещи, размещенные в слотах экипировки и быстрого доступа, невозможно потерять при смерти. Ну хоть здесь без неприятных сюрпризов. А почему у меня нет никакого оружия? Или нужно будет купить его позже? Передо мной появился стенд, похожий на витрину магазина. «Стартовое оружие зависит от предпочтения игрока. Вы сможете выбрать одно из них прямо сейчас». Я глядел витрину и с трудом сдержал вздох разочарования. Добрые три четверти предметов были подсвечены красным, а при взгляде на них появлялись подсказки типа «необходима премиум подписка». На бесплатном аккаунте выбор был весьма скуден, да и само оружие выглядело неказисто. «Так, что тут у нас?» «Дубинка, похожая на бейсбольную биту с укреплённым навершием». Топор на длинной рукоятке, копьё с широким листовидным наконечником, лук и пучок стрел в цилиндрическом колчане. Вообще выглядит как издевательство, особенно когда видишь рядом крутую пушку с таким дулом, что она, похоже, стреляет пулями размером с мандарин или навороченный арбалет, или парные пистолеты в комплекте с поясом под патроны и набедренными кобурами. Ну, увы, все это для премиум-аккаунтов. Выбор мой пал на широкий тяжелый клинок с односторонней заточкой. Вариации всяких дубин не очень вдохновляли. Оружие, по моим представлениям, должно быть все-таки острым. При этом я прекрасно понимал, что фехтовальщик из меня не кудышный, а таким вот тесаком орудовать вроде несложно. При этом клинок не очень длинный, так что ему удобно будет действовать даже в замкнутых пространствах. Мачете новичка. Тип – холодное оружие. Одноручное оружие. Мечи. Материалы, сталь, мягкая кожа, резина, инкрустация недоступна, предметы новичка, базовый урон 4.9, тип урона рубящий физический. А как рассчитывается урон в игре? Формулы расчетов держатся в тайне, но они очень сложны и учитывают множество параметров. Характеристики оружия и брони, скорость, сила и траектория попаданий, различные бонусы, действующие на игрока и на его цель. Базовый урон, указываемый в характеристиках оружия, лишь один из учитываемых параметров. Более подробная информация содержится в логах боёв. Их можно выводить в видимую часть интерфейса, либо просматривать после боя. Ясно, что ничего не ясно. Ладно, соориентируемся на практике. Справа от окна снаряжения краткий обзор текущего состояния персонажа, продолжила подсказчица. Здесь показывается уровень здоровья, а также различные действующие на персонажа временные и постоянные эффекты. Для удобства игрока здесь отображаются только значимые параметры. Под этот раздел было отведено довольно много места, еще и похожие с возможностью скроллинга, но пока информации было не густо. Вверху одиноко висела широкая зеленая полоска с очками здоровья 200 хп. Много это или мало пока непонятно. Ниже короткий столбик параметров. Физическая сила 1,0. Грузоподъемность 60. Скорость 1,0. Координация 5,0. Восстановление здоровья 5 в минуту. Надо же, значения показываются с точностью до двух знаков после запятой, значит каждая единичка здесь имеет вес. Я обратил внимание на короткую надпись репликация под шкалой здоровья. Рядом с ней мерцал обнуленный таймер. Игровой движок, судя по всему, отслеживал направление моего взгляда, потому что голос тут же выдал подсказку и по поводу этой надписи. «Смерть в мире наследия странников — это далеко не конец. Ваш персонаж будет почти без потерь восстановлен в любом из доступных тебе репликаторов странников. На твой выбор. Однако есть ограничения. Бесплатное воскрешение возможно не чаще, чем раз в шесть часов». Таймер этот работает даже когда игрок не в онлайне, поэтому смерть – это иногда неплохой повод отдохнуть и выйти в реал. А если нужно будет воскреснуть раньше, придется потратить граны. Количество будет зависеть от расстояния до репликатора. Граны? Основная валюта настыдия странников является универсальным платежным средством для игроков, широко используется в крафте и во многих других ситуациях, в том числе для воскрешения персонажа. Эмиссия этой валюты производится в храмах странников. Бездыкие жрецы выдают граны в обмен на различные подношения от игроков. Небольшой стартовый капитал гран находится в твоем инвентаре. Инвентарь, инвентарь, где же он? Сверху над окном снаряжения и статуса обнаружились значки еще трех вкладок. На одной из них была иконка с рюкзаком. Ну, тут вроде все просто. Светящаяся сетка из нескольких десятков одинаковых квадратиков. В одном из них что-то есть. Я протянул руку, и предмет послушно переместился из ячейки ко мне в ладонь. Интересная штуковина. Куча крошечных, миллиметра 3-4 диаметром светящихся голубых шариков, упакованные в прозрачные блистеры, слипшиеся между собой. Видимо, это и есть граны. Блистеры легко разделялись. Отлепив одну полоску, я насчитал на ней ровно 20 шариков. Всего же их у меня, как подсказало высветившееся уведомление, была сотня. «Это ваш инвентарь». Продолжал закадровый голос. Каждая ячейка соответствует одному килограмму веса, поэтому крупные предметы могут занимать несколько ячеек. Учитывайте, что есть ограничения и по общему переносимому весу, и по количеству ячеек в инвентаре, поэтому используйте его с умом. Я пересчитал ячейки 60 штук. Не так уж много, что в килограммах, считай, что в слотах, обратил внимание, что половина инвентаря подсвечена зеленым цветом. Это так называемые безопасные ячейки. подсказал голос. По умолчанию их количество равно половине инвентаря. Все вещи, которые находятся в безопасных ячейках инвентаря, сохраняются при воскрешении персонажа в репликаторах. А остальное? Остается лежать рядом с погибшей оболочкой и может быть доступно кому угодно. Поэтому будьте внимательны и сортируйте содержимое своего инвентаря так, чтобы сохранять самое ценное. А если я попробую запихнуть в инвентарь больше положенного, сгенерируются дополнительные ячейки, подсвеченные красным цветом. По умолчанию их количество может составлять до 20% от базового. Они дают возможность поместить в инвентарь дополнительный груз, однако при этом активируется дебаф-перегруз. Он снижает скорость передвижения и накладывает еще некоторые ограничения в зависимости от степени перегруза. Как можно увеличить вместимость инвентаря и какой у него максимум? Предела нет, а для увеличения два пути – экипировка и соответствующий навык. Откройте следующую вкладку. Уф, здесь уже посложнее. Экран разделен на несколько вертикальных столбцов, часть из них – те, что справа, неактивны и залиты серым цветом. В тех, что активны, сверху находятся прозрачные, похожие на мыльные пузыри шары размером с апельсин. а ниже плашки с описаниями. «Это панель ресиверов», — объявил подсказчик. «Основной инструмент развития персонажа в наследии странников. Я почитаю текстовые описания», — предупредил я, опасаясь, что он сейчас начнет объяснять значение каждого пункта. А на слух я информацию воспринимаю куда медленнее, чем в тексте. Привычка. Так, что тут у нас? РБО. Ресивер боевого опыта. Очки боевого опыта начисляются за участие в убийстве монстров и других игроков и или за активацию орбов боевого опыта. Очки боевого опыта могут быть перекачаны в любой другой ресивер с базовым коэффициентом 1 к 1. Если боевой опыт перекачивается в пустой ресивер и одномоментно закачивается количество опыта, достаточное для генерации орба, шанс выпадения редких орбов увеличивается вдвое. Эм, ну допустим... Что там следующее? Малый ресивер силы, емкость 0 из 100, открывает доступ к навыкам категории «сила». Заполнение ресивера активируется при любой серьезной физической нагрузке – бег, плавание, переноска тяжестей и так далее, а также при применении активных навыков из категории «сила». При заполнении генерирует малый орб силы. На плашках ниже были иконки и описание двух стартовых пассивных навыков. Физическая сила. 1,00. Пассивный навык. Общая физическая сила вашего персонажа. Выступает модификатором при расчете эффективности многих действий, связанных с применением мускульной силы. Подъем тяжестей, атаки холодным оружием, ношение тяжелой брони и многое другое. Грузоподъемность 60. Пассивный навык. Определяет вместительность вашего инвентаря. Перемещение с инвентарем, заполненным более чем на 50% от максимума, активирует заполнение ресивера силы. Перемещение с перегрузом удваивает этот эффект. Пустой пузырь ресивера хоть и был прозрачным, отдавал едва заметным оттенком красного и был прорисован так объемно и реалистично, что хотелось взять его в руку, взвесить на ладони. Почему-то, несмотря на прозрачность и хрупкость, мне показалось, что он должен быть довольно увесистым. Ну, тут все понятно, в том числе, например, и с уроном от Мачете. Цифры урона, указанные на оружии ближнего боя, наверняка перемножаются с показателем физической силы, ну и плюс, конечно, всякие другие модификаторы. Следующий ресивер назывался «Малый ресивер ловкости». Открывает доступ к навыкам категории «ловкость». Заполнение ресивера ловкости активируется при выполнении действий, потребовавших хорошей скорости и координации движений, прыжки, увороты, сражения в ближнем бою и так далее, а также при применении активных навыков из категории «ловкость». При заполнении генерирует «Малый орб ловкости». Здесь стартовых навыков тоже два. Скорость 1,0. Пассивный навык, определяющий предел скорости движения персонажа. Координация 5,0. Пассивный навык, на основе которого производится расчет точности движений. От этого параметра зависит успешность многих действий, связанных с контролем над собственным телом. При показателе ниже 5 игра создает помехи при движении игрока. При показателе выше 5, напротив, начинает подправлять его движение для достижения лучшего результата. Емкость этого ресивера тоже была 100 единиц, а отсвечивал он зеленым. Ну и четвертый доступный столбец. Тоже пустой пузырь и два стартовых навыка. Малый ресивер живучести. Открывает доступ к навыкам категории живучесть. Заполнение ресивера живучесть активируется при любом негативном воздействии на персонажа, а также в ходе естественной регенерации после ранений, без применения лечебных средств. При заполнении генерирует малый орб живучести. Здоровье 200. Пассивный навык. Если количество пунктов здоровья достигнет нуля, вы умрете. Показатель уменьшается в результате негативных воздействий, физические ранения, отравления, обморожения, псионические атаки и так далее. Восстанавливается в результате естественной регенерации, а также под действием лечебных средств. Восстановление здоровья 5. Пассивный навык, определяющий количество пунктов здоровья, восстанавливаемых в минуту. Запускается, когда количество пунктов здоровья ниже максимума. Во время действия активирует заполнение ресивера живучесть. Что ж, кое-что начинает вырисовываться. То есть в ходе игры зарабатывается несколько типов опыта в зависимости от предпринимаемых действий. А боевой опыт универсальный, его можно конвертировать в другие. И судя по неактивным столбцам, У меня пока только самые основные ресиверы. Надо будет посмотреть, какие еще бывают и как их получить. А что такое орбы? Когда ресивер заполняется на максимум, автоматически генерируется случайный орб из соответствующей категории и переносится в твой инвентарь. Орбы одноразовые и разрушаются после применения. С их помощью можно открыть или улучшить навык из соответствующей категории. Ты можешь активировать орб сам, а также продать, обменять, подарить. Орбы ходовой товар в мире наследия странников. Вопросов было еще множество, но на таймере оставалось уже меньше минуты. Будто чувствуя, что я тороплюсь, подсказчица добавила. Зарабатываемый в игре опыт это ценнейший ресурс, которым нужно распоряжаться обдуманно. Иногда бывает полезно продать часть орбов, чтобы купить снаряжение, однако в долгосрочной перспективе, Навыки важнее вещей. И помните, в случае смерти персонажа, все очки опыта, находящиеся в ресиверах, конвертируются в очки боевого опыта и генерируют орб боевого опыта, который остается в погибшей оболочке. Да, выходит, умирать в этой игре довольно накладно, особенно если в ресиверах накопится много опыта, который еще не успел превратиться в орбы. А уж в РБО и вовсе опыта может быть сколько угодно. Он ведь бездонный. И, судя по описанию, у игроков всегда есть соблазн накопить в нем побольше, чтобы потом залить в другой ресивер с удвоенным шансом на получение редкого орба. Но в целом любопытно. Осталось проверить, как это работает. Таймер отсчитывал последние секунды, а на стене, раздвигая и деформируя светящуюся сетку, начал разгораться круглый черный портал с голубыми краями. Еще раз добро пожаловать в наследие странников, искатель приключений!» Будьте отважны, упорны и любознательны, и да пребудет с вами удача!